Глава 13. Кин вышла из кабинета дедушки. Они поговорили. Недолго, но крайне интересно. Было над чем поразмыслить. Старик медзаки как раз закончил разговаривать с начальником полиции. Разговор получился нехорошим и неплохим. Этот разговор был никаким. История о невероятной работе сотрудников полиции. Заверение, что все злое, зло будет найдено и наказано — и абсолютная уверенность в необходимости подождать совсем чуть-чуть, и все задержанные нарушители раскаются и выдадут своих подельников. Отчет ради отчета, потому что так было обещано. «Они решили совместить приятно с полезным», — улыбнулся старик, припоминая начальника полиции. «Пусти дело как уголовку, оставив его в своем ведении». Хотят избежать дурной славы, что их проблемы разгребают другие, вроде киберполиции. И перед Миядзаки хвост распушить хочется. Но это личные предпочтения начальника полиции. Жаждет заиметь побольше знакомства среди влиятельных людей. «И как ты к этому относишься, дедушка?» Миядзаки понимала, что сейчас старик не делится информацией, а в очередной раз проводит урок для неё. «Да нормально, пусть старается». «Приятно иметь в друзьях целеустремленных людей. Сложно его обвинять в таком желании. Сам пора грешу». «Полиция. Результатов придется ждать очень долго». Кин понимала, что, быть может, она поспешила с оценкой, но иначе относиться к правоохранителям столицы просто не могла. Кроме Кена Акады, на ее пути не повстречалось ни одного сотрудника достойного уважения». Услышав эти слова, Стрик лишь хитро улыбнулся. Ничего не сказал, наблюдая за ответной реакцией внучки на его же реакцию. Хитрый лис. И она не заставила себя ждать. «А, я чего-то не знаю, дедушка». Уважаемый начальник полиции упомянул вскользь, что для большей эффективности этим делом займется специально командированный в столицу сотрудник. «Подумай только, он все же переступил через свою гордость и запросил на время болезни Акады кого-то достаточно эффективного, чтобы тот мог заменить Киэна. Хотя что оставалось делать? Ведь единственный толковый следователь как раз не может вести такое важное дело». «Подозреваю, как раз в этом заключается суть нашего разговора?» «Да, Кин, я тут наведался к Кену Акаде в больницу». «Мне нравится, что ты на хорошем счету следователя. Он профессионал своего дела, а такие связи могут быть не лишними», — серьезно произнес старик. Он не улыбался и не шутил. «Да и начальник не вечный. Кто-то должен будет когда-то прийти на замену. А кандидатура Кена видится мне вполне рабочим вариантом», что и требовалось доказать. Дедушка подмечал то, чего другие не замечали — Лично самаки не считала, что Кен рад видеть ее или Ясу, ведь их появление сопровождалось новой работой для него. А вон оно как. Кин ушла в раздумье, едва не пропустив слова дедушки. «Поспрашивал, и временная замена Акады не менее интересна, чем уважаемый следователь. И не менее перспективна. Попробуй найти и с ней общий язык. Это будет не лишним». «С ней?» Но старик лишь отмахнулся, не став ничего уточнять. «Разберешься. Если интересно, спроси у самого Акады. Кен вроде бы знает замену лично. Ах да. Лучше скажи, что там с нашими серверами. Мика, нашла в чем проблема?» «Я собиралась идти к ним сразу после разговора с тобой, дедушка. Но судя по тому, что энергетики они с Яном стали заказывать уже не банками, а паками, ребята точно не гуляют». «Верю, что Мика и Ян отличные специалисты». Старик встал и подошел к окну. Он часто так делал, когда хотел размяться. Кин прекрасно знала его привычки Это верный знак, что их разговор подходит к концу. «Не подгоняй их. Главное не скорость, а результат. И держи меня в курсе». «Хорошо, дедушка». На этом их разговор подошел к концу. А Кен шла по коридору, раздумывая обо всем, что услышала. Полиция решила поработать и даже нашла нормального следователя, пока Акада вылетел из обоймы. Бывает же, но раз дедушка лично попросил присмотреться к, к ней, то нужно отнестись к его словам серьезно. Опять же, она как раз хотела проведать Акаду, только к Мика заскочить узнать, как дела и Иису заберет. Вот план на день и вырисовывался, всего лишь после одного разговора ни о чем жестяную шерест пустых банок — это не то, что ожидаешь услышать, когда открываешь дверь кабинета. Но когда весь полусейн пустой тары из-под энергетиков, иного сложно ожидать. «Вы вообще ели? Спали?» Из-за компьютерного стола, превратившегося в баррикаду из энергетиков, появилось заспанное лицо Яна. Он приложил указательный палец к губам и кивнул в сторону. Рядом на такой же горе тихонько посапывала Мика. «Эти двое суток?» Парень сделал паузу, пытаясь удостовериться, что он посчитал правильно. «Да, двое. Мы на зеленой диете из света мониторов, и влаги энергетиков. Но работа по горячим следам дала результат. В отсутствии результата». Получается ложная тревога? Надежды Кин были в ту же секунду развеяны. «Не, просто шпионская нейронка слишком сложна, чтобы нормально определить ее работу». Без ключа не получится. Это зараза мимикрирует, так что или сносить все, или искать лекарства. Поэтому нами было принято мужественное решение идти в обход, лечить не проблему, а симптомы. Если я правильно помню, программа пока себя не проявляла. Не, еще как проявляла, по крайней мере, после проверки счетов в Касуме, Мы с Микой решили, что корпорация Миядзаки слишком массивно и велика, чтобы начинать поиски с ее серверов. Поэтому взяли счета и компьютеры с клуба в Косуми, к которым у меня есть полный доступ. И мы таки нашли симптом. Ян радостно отсолитировал банкой энергетика. На звук открытия напитка проснулась Мика. «О, привет!» «Я кушать», — проборчала девушка и молча вышла из кабинета. Ян провел коллегу взглядом и повернулся к Кин, сияя улыбкой. Так вот, проблема была в том, что проблемы не было. Баланс счета и денежный трафик никогда не уходил в минус. Деньги никто не воровал, а наоборот докладывал. Эта нейронка позволила переводить на счет к сумме деньги и снимать их без ее ведома. Даже больше. Порой она созванивалась с банком, если дело касалось крупных сумм, и вела диалог со службой безопасности, но никогда не трогала деньги владельца счета. Для этой нейронки главное не деньги, а сам счет. А если учесть, что в горьком шоколаде и ванили они разные, а диагнозы одинаковые, то я уверен, что и с Миядзаки все так же, но объем отчетности намного больше, так что надо проверять. Как-то так. Все то, что сейчас перечислил Ян, было знакомо даже Кин. Не нужно быть программистом или хакером, чтобы понять одну вещь. Это отмывание? Да, старая болезнь мутировала, приобретая совсем иную ужасающую форму. Мол, аккаунты совершенно другого уровня. Они умные, они осторожные и абсолютно автономные. Это новое слово в отмывании средств. Миядзаки встала и подошла к начатому паку с энергетиками. Достала один и выпила залпом, протяжно выдохнула и поставила банку на стол. «Я пришлю к вам клининг, а вы пока поешьте, нормально и поспите. Для таких вещей нужна холодная голова. Когда вы становитесь, то... Я знаю, Кин, я знаю, и Мика знает. Сделаем все, что в наших силах. Но ну, послушай меня. Без ключа мы не сможем быть абсолютно уверены, что уничтожили все части мимикрирующего ядра». «Тряси тех ребят, которых выследила Мика, выворачивая их мехом наружу, но пусть расскажут все, что знаю, даже если это покажется абсолютно бесполезной глупостью». «Они сейчас в полиции», — припомнила давешний разговор с дедушкой Миядзаки. «Кому и когда-то мешало, шеф? Я верю в тебя». Суета в коридорах, сныщие туда-сюда люди, шумы странные запахи. Больница во всей своей красе. И Суаскин все же собрались, несмотря на занятость, и поехали проведать господина Акаду. Все прекрасно знали, что следователь идет на поправку, но так же все же правильней. Банальная вежливость, да и человек он хороший. «Кто бы мог подумать, что я такой популярный?» Услышали они знакомый голос, едва покинув лифт. Веселый и задорный, что слабо вязалось с привычным образом уставшего, ворчащего следователя. «Да». Кинокада стоял справа от лифта и незаметно курил в полотную, придвинувшись к приоткрытому окошку. План неплохой, ведь вечно спешащие санитары и медсестрички могли банально не заметить его, выскакивая из открывшегося лифта. «Сколько людей меня навестило! Словно бы в отставку собираются отправить!» «Вам еще рано в отставку, господин господинокады!» Гин заговорила первой, подойдя ближе и улыбнувшись. «Рада, что вы чувствуете себя хорошо!» «Еще бы! Мне, наконец-то, дали нормально отдохнуть, а телефон не обрывает начальник. Зная раньше, что в больнице будет так замечательно, то подставлялся бы под машину почаще. Ису, Ясу, все это время, рывшийся в небольшой сумке, достал несколько мешочков и протянул Кену. «Думаю, это излишне, господин Акада. Вот возьмите. Это не совсем чай, скорее мой авторский лечебный сбор. Вам будет легче уснуть, и ноющая боль пройдет». Следователь прищурился и хитро улыбнулся, но переданные травы взял. Все то ты знаешь, Исуа, но за травы благодарю. Я стараюсь лишний раз у девочек бейсбол не просить, так что будет отличная альтернатива. Раз представилась возможность отдохнуть, то нужно пользоваться этим на полную». Следователь спрятал в карман халата подарок и достал вторую сигарету. «И спасибо, что навестили!» Был приятно удивлен от количества людей, заскочивших ко мне в больницу за эти пару дней. «Как ваши успехи? Что-то удалось узнать?» «Да по мелочам», — отмахнулась Кин и глазом не моргнув. «Нужно больше времени». «Понимаю. Секунду». А когда достал мобильник и стал что-то в нем искать, а потом в кармане Кин послышался писк пришедшего СМС. «Это телефон моей замены на время болезни». «Я предупрежу ее, что дал вам номер, так что все хорошо». «А как же не мешать следствию?» — припомнил есо собственные слова следователя. «Так не мне же!» — не растерялся тот. «К тому же все равно ведь сунитесь. Пусть лучше Рейка присмотрит». «Рейка? А кто она такая?» Миядзаки вспомнила слова дедушки и решила, что это отличная возможность расспросить о перспективной замене. Рейка Кисараги, моя бывшая сокурсница. Мы оказались слишком честны, чтобы лизать зад начальству, и в итоге оба угодили на задворке. Правда, в моем случае задворки оказались немного ближе к столице, да это и неудивительно, ведь работает Кисараги невероятно эффективно, но ну и крайне своевольно. Мужчина. А скорее парень лет 23 сидел в допросной комнате полиции. Ухоженная борода, тоннели в ушах и завязанные высоким узлом волосы. Типичная молодежь в глазах старшего поколения. Правда, этот индивидуум невероятно красочно оправдывал все те ярлыки, которые на молодых людей сейчас навешивают. Он вел себя дерзко, часто улыбался и хамил. Не спешил отвечать на вопросы следователей и постоянно что-то требовал. Адвоката, попить, поесть, в туалет, позвоните и так по кругу, проще говоря, Парень прекрасно знал, что ему мало что угрожает и совершенно себя не сдерживал. Дверь в допросную открылась, и внутрь вошла высокая черноволосая девушка. Длинные прямые волосы переливались при каждом движении, а натренированное тело и походка выдавали в ней опытного бойца. Правда, для тех, кто мог такое разглядеть. «Эй, красотка, привет! Ты решила скрасить мою скуку?» «Вот это сервис у полиции!» Только девушка вошла, а подозреваемый уже открыл рот, выдавая всякий бесполезный бред. «А можешь мне кофеку принести? Только проверь, чтобы молочко было безлактозным и без сахара. Мило!» «Ну чего ты? Я же души прошу!» Девушка тем временем подошла к столу и взяла стол. Поставила его у входной двери, где располагалась камера, и, став на стул, выдернула кабель питания. «Ого! Ты дерзка!» «Тебе так можно шалить? У, -у, у как страшно!» Вошедшая полицейская поставила стул назад. Подошла к парню со спины и опустила руку на его затылок. Едва тот успел что-то произнести, как она крепко сжала его завязанный в узел волосы и резко опустила руку. Соответственно, лицо подозреваемого тут же встретилось полотном стола. «Эй, дура, ты что творишь? Я ведь после этого тебя засужу! Ни работа, ни денег!» «Побираться будешь, а? Ты без рабо... Второй удар, а стол прервал то, что иначе как истерика не назовешь. «Уважаемый», — спокойным тоном произнесла полицейская. Тут была проведена уборка. «Смотрите под ноги. Вы можете упасть и сильно удариться. Очень сильно. Будьте аккуратны». «Да кто поверит в этот брю...» Еще один удар. В этот раз на столе осталось кровавое пятно». В него поверить те, кому это будет достаточно. Или ты думаешь, что весь мир встанет дружно плечом к плечу, чтобы защитить ребенка-переростка, который вместо легальной работы стал заниматься аферами? Да я, да я же молчал! Измазанная в крови, соплях и слезах лицо мало напоминало того гордого дерзкого парня, которым был этот задержанный 10 минут назад. Так же нельзя! «Я тут решаю, когда ты молчал и как нельзя. Меня зовут Рейка Кисараги, и сам факт того, что я назвала тебе настоящее имя и фамилию, должен кое-что означать. Например, то, что раз я тут, то всем уже плевать на то, как «зя» и как «нельзя». Ты или отвечаешь на мои вопросы сразу, или когда придешь в сознание. Доступно, изъясняюсь?» «Да, доступно». Парень дернулся, когда полицейская подошла ближе, но она только широко улыбнулась и похлопала его по щеке. «Вот и молодец!» — Рейка отодвинула стул и села напротив подозреваемого. Достала папку с бумагами и приготовила ручку и диктофон. «Давай с простого. Кто в вашей шараге главный или кто кассу держит? Как его найти?» «Я видела ваш отряд имбецилов, и у вас на лицах написано, что деньги таким доверять не то что нельзя, а строго запрещено». Молчание, которое, впрочем, быстро прервалось, стоило девушке дернуться на стуле. Она всего лишь слегка подвинулась вперед, из-за чего ножки издали противный виск. «Хорошо, хорошо. Его зовут Руи Маеда. Мы связываемся с ним удаленно, выдавая запросы на транзакции». «Руимаеда, значит. Прекрасно». Рейка сделала запись в блокноте и широко улыбнулась, закинув ногу на ногу. «Чего приуныл? Хорошо же общаемся. Я сейчас бегаю за кофейком. Все как ты любишь, с сахаром и жирными сливками. А потом мы продолжим, милый».